Джан Гир «В поисках истины» «Я не претендую на истину в последней станции» Начало сего опуса не столь смешное, разве что конец смешон. Автор и у Канта, его der der «Критика чистого разума», нашел бы для себя многое смешное. Однако это не значит, что философские труды великого философа надо отнести к жанру сатиры и юмор. Итак, что такое истина – И с чем ее едят Приятного прослушивания Ах да В споре не рождается истина Хотите оспорить? Это был Лао Цзи, Как всегда поведавший миру свою истину Которая звучит так Утром познав истину Вечером можно умереть Эта мысль мне запала Еще в юношеские годы, когда мне попалась брошюра с названием «Афоризмы древнего Китая», где были представлены афоризмы и других двух мудрецов Конфуция и Мэн Ци. Я долго размышлял над истиной Лао Цзи, и у меня возникали разные предположения и свои собственные мысли, пусть даже и не совсем зрелые, но свои». Однако своих мыслей я никому не навязывал, не навязываю и не собираюсь навязывать Так как сам сомневаюсь, сомневался и буду сомневаться в их истинности Я лишь ими делился, делюсь и буду делиться Но с теми, кто был готов, кто сейчас готов и будет готов услышать и мою философию Давайте разберем по пунктам высказывания Лао Цзим О том, что утром познав истину, вечером можно умереть Во-первых, мысль Лао Цзи об истине сквозит дуализмом. Феноменологически утро и вечер высказывания уже представляют собой противоположности. Разные времени суток, светлое и темное. Это как Ян и Инь, мужское и женское начало. Аксиологически же можно представить это себе как, если бы утро представляло собой доброе начало, а вечер... То, что противоположно доброму началу не случайно у лао цзы вечер связан со смертью вечером можно умереть но при условии если утром познаешь истину во-вторых само высказывание лао цзы звучит как рассказ или история где есть начало завязка истории и конец развязка истории а между ними лежит целая пропасть, которую может себе домыслить слушающий, представляя себе и кульминацию всей этой необычной истории со своими персонажами, главными и второстепенными протагонистами и антагонистами. Именно так я себе представляю высказывание об истине великого Лао Цзи. В-третьих, то, что утром является истинным, Вечером представляется уже далеким от того, что было истинно утром. Может, поэтому у русских есть своя мудрая поговорка. Утро вечера мудренее. В-четвертых, истинно бесконечно. А значит, непознаваемо. То, что было истинным утром, вечером перестает быть таковым. А значит, как говорят опять те же пресловутые русские, «Лыки им в очал, начинай с начала». Кстати, по этой самой причине трудно переубедить в споре своего оппонента. Практически невозможно. А посему, как говорят те же самые русские, кто спорит, тот вот этого самого не стоит. В самом деле, спор между двумя может затянуться до бесконечности. И нас опять спасает Лао цзы со своей мудростью. Утром познав истину, вечером можно умереть. И в-пятых. Познавший истину, не станет спорить или переубеждать своего, здесь я намеревался написать своего оппонента, но нет же, конечно же не опонент. Познавший истину не станет спорить или переубеждать своего беспокойного собеседника, который спорит и пытается что-то доказать, а по сути навязать свое. Познавший истину, в беседе может лишь направить своего собеседника в нужном направлении. А если второй окажется достаточно умным, то он этим воспользуется в качестве подсказки, приближаясь тем самым к истине. Наверняка вы замечали, как вступая в спор, оппоненты так и не могут определиться с истиной. Это связано с тем, что каждый из них апеллирует не к знанию, а к своему мнению, тогда как само знание складывается из анализа фактов и теоретического обобщения всего того, что получено в результате синтеза. Если лексически и синтаксически упростить любой спор между двумя участниками, то он будет звучать так. «То, о чем я говорю, белое!» – заявляет первый участник спора. «Нееет!» то, о чем ты говоришь, черное, возражать второй участник спора. И так до бесконечности. Есть ли в этом смысл? Возможно, и есть, если спор лишь способ развлечения или способ самоутверждения, заменяющий хлеб наш насущный. Но как способ нахождения истины, спор малоэффективен или вообще неэффективен. Вообще истина любит посещать спокойных, Уравновешенных и вдумчивых людей И не тех, для кого истина Процесс пускания мыльных пузырей Я как-то спросил у одного своего знакомого Который косил под философа Что такое истина И он ответил Это то, что противоположно лжи Аналогичный ответ он дал На вопрос, что такое ложь То есть это то, что противоположно истине Тогда я спросил, а как устанавливается истинность и неистинность? Он ответил мне, что точно так же, как устанавливается день или ночь. Для автора этих строк поиск истины – это бесконечный мыслительный процесс, связанный с философским утверждением Рене Декарта «Cogito ergo sum» «Я мыслю, следовательно, я существую». Поэтому поиск истины заставляет меня не только читать умные книги, Но также и самому писать их И я заметил, чем гениальнее звучит мысль, тем больше тех, кто с ней не соглашается Что ж, это и есть одно из условий истинности Ну и по скриптум Здравствуйте, админ У меня на вашем сайте я значусь под статусом «Автор» А возможно ли заменить на статус «Автор» Если, разумеется, у вас есть таковой Основание Ну, какой же я к не фени «Автор»? Я более как литератор или еще того хуже автор То есть я всего лишь возюкаюсь с литерой Посредством которой я все еще ищу некую истину Но никак не могу ее найти или до нее добраться Прячется она родимая от меня Ох, как шибко она от меня грешного прячется Заранее благодарю Ну и еще последнее Никто еще не отменял поиск истины Текст читал автор 13 августа 2021 год.